Часть вторая. Холодные камни. Глава первая. По реке Скяльвинт Древняя дорога на север тянулась вдоль реки Скьяльвинт. Темно-серые камни поросли зеленым и рыжеватым мхом. По правую сторону еще была окраина Раутбремского леса, но по левую текли холодные воды Скьяльвинд. Считалось, что дорогу построили семь веков назад. Здесь всегда стояли небольшие деревушки, которые, по сравнению с тем же Раутбремом, можно назвать и вовсе крохотными. Кстати, хорошая загадка, почему здесь за столько лет так и не появились города? Этот вопрос показался мне вполне уместным. Природа хоть и суровая, но все равно не такая, как у нас в Анханине. Я посмотрел на реку. Скьяльвинт. Казалось, в самом названии можно услышать звон льдинок, будто предупреждающий что скоро начнутся снега и холода. Придут короткие дни. По преданиям, из ее вод выходили злобные великаны и требовали от путников плату за проезд. Тех, кому нечего было дать, разрывали на части и утягивали под воду. Так длилось достаточно долго, пока местные жители не обратились к могущественному Дротену, а тот не нашел способ уничтожить великанов, обратив их в огромные камни. Все бы ничего, но в легенде сохранилось имя Дроттена. Имя, которое... «Господин Ларс, неплохо бы остановиться и купить что-нибудь покушать. Запасы подошли к концу», — сказал Йорд, покосившись на меня. «Просто кто-то их очень быстро ест». Он насупился, явно посчитав замечание неуместным. Арве не обращал на нас внимания и глядел по сторонам. И хоть я прекрасно знал, что Фассегрим не может слышать, почему-то не покидало ощущение. Он к чему-то прислушивается. Каким-то образом он всегда понимал, что происходит вокруг. «Ем, как умею», — подал голос Йорд. «К тому же вы сами не прочь отведать вкусненького, хоть и немного мертвы». «Паршивец. Дерзит, как дышит». Я усмехнулся. Почему-то сердиться на него не получалось. Вероятно, виной тому троллинное обаяние. Хотя Йорд заметил верно. Часть качеств, присущих живому человеку, у меня пропала, а вот потребность в еде нет. Некоторое время я сам ломал голову, почему так? Но в итоге ни до чего дельного не додумался. Арве остановил свою лошадку и начал напряженно вглядываться в прозрачные воды реки. Нахмурившись, я подъехал к нему. Тревоги Грима. Мог не заметить только слепой. Однако понять, что не так, мне было сложно. В этих местах течение скьяльвинт тихое и спокойное. Можно даже сквозь толщу воды разглядеть каменистое дно. Вот выше, где уже начинаются предгорья, такого покоя нет. Но Фоссегрим – водный дух. Водопад, река, ручей – какая разница? Он чувствует их все и намного лучше меня. В очередной раз, прокляв хозяина штормов, из-за которого Арве стал глухим, я протянул руку и коснулся плеча Фисгрима. Он вздрогнул и обернулся ко мне. В бледно-голубых глазах застыли непонимание и боль. Что случилось? Почему? Он знает эти места? Или, может быть, что-то иное? Просить объяснить при помощи флейты не хотелось, привлекать чужое внимание ни к чему. Пускай места и кажутся тихими рисковать не стоит. Арве тряхнул волосами и неожиданно указал на стоявшие впереди темные камни. Два находились на берегу, два поднимались из воды. Фассегрим глянул на реку, а потом снова на камни. Повернув голову ко мне, указал на уходящее вправо ответвление дороги. Я вздохнул. Придется делать крюк. Но пренебрегать предупреждением Фассегрима глупо. Какая-то угроза связывает камни и реку и, глядя на выражение лица Арве, мне не очень хотелось узнавать, какая именно. «Что происходит?» – не выдержал Йорд, видимо, устав от нашего молчаливого разговора. «Объедем эти камни», – сказал я, отгоняя неприятные мысли. Но тревога Фассегрима передалась и мне. Йорд вздохнул и пришпорил коня. Порой казалось, что выдержка слуги будет посильнее моей. Он редко спорил и не совершал глупостей. Почти. Поехали! махнул я арвы. Фассегрим изогнул бровь, однако правильно расстенил мой жест и направился за йордом. Веселые языки костра плясали, сжигая ночную тьму, и отражались в глазах сидящего напротив золотоволосого Фассегрима. Йорд, разобравшись с остатками ужина, заявил, что лучший друг Риса это сон, поэтому он будет спать, и точка. И тут же шустро устроился недалеко от костра. Поэтому первую половину ночи оберегать покой предстояло мне. Завернувшись в плащ, Йорд, кажется, мгновенно задремал. Я не возражал. Спать не хотелось, да и заснуть у меня обычно получается только под утро. Вокруг царили тишина и покой, что было даже немного странно. Откинувшись на ствол дуба, я молча смотрел на огонь. Но все же не уходило какое-то ощущение. Есть плохие места. Так и кажется, что вот-вот произойдет что-то нехорошее. Арве тяжело вздохнул. Подняв голову, я увидел, как в его руках появилась серебристая флейта. Не сейчас. Мало ли кого привлечет твоя музыка. Каким-то чудом он понял. Снова вздохнул, глядя на флейту. Я и сам жалел, что не смогу узнать новый кусочек жизни Фассегрима. Однако был непреклонен. Серебристая флейта исчезла оставляя хрустальные капельки на узких ладонях Арве. Почему-то он медлил, будто не знал, как поступить. «Ложись спать», — произнес я и указал на Йорда. Тот подавал отличный пример, что и как нужно делать ночью. Словно смирившись, Арве чуть пожал плечами, по-своему выражая отношение к происходящему, и устроился недалеко от Йорда. Я подкинул несколько ветвей в костер. Пламя затрещало веселее и громче. Да уж. Сохранились сказания, что давно, когда Раутбремский лес был молодым, а в речке Скьяльвинт жили добрые духи, этим местам покровительствовали боги огня. А потом начали наступать демоны северных холодов и снега. Боги огня не сумели противостоять им и ушли на юг. Правда, не все. Юрки и подручные, искорки божественного пламени, остались здесь, чтобы помогать людям что демонам искорки. Так, мелочь. Даже смотреть не стали. А людям помощь и тепло. Потому и огонь здесь горит не так, как в других местах. Ярче, сильнее, будто показывает, что сдаваться не собирается. Потому что с ним не только маленькие искорки, но искры, что могут больше, чем может показаться. Ночной воздух был наполнен запахом хвои и дымом костра. Ветер шелестел листвой. Совсем скоро золотой багряный лиственный наряд упадет на землю, оставив голые ветви, готовые надеть снежные шапки. Зима сюда приходит быстро. Может, и впрямь демоны холода явились в эти края. Где-то громко заухала сова. Я не кстати вспомнил о птице, которая сыграла странную роль в моей встрече с Сиргином. Все же рядом она оказалась неспроста. Треск огня вывел меня из оцепенения. Пламя взвилось ослепительной яркой спиралью вверх и неожиданно погасло. Оказавшись в кромешной тьме, я медленно поднялся на ноги. Чутье, видимо, не подвело. Плохое место. Некоторое время ничего не происходило, а потом, в нескольких шагах от нас, появилась серебристая марева. Оно мягко мерцало и клубилось, словно призывая всмотреться и попытаться разобрать, что за ним скрывается. «Йорд!» но из горла вырвался лишь хрип. На мгновение мной владела паника. Однако, глубоко вздохнув, я успокоил взбесившееся сердце. «Спокойно, Улар, спокойно». Серебристое сияние исчезло. Потом опять появилось, но уже через несколько шагов. Снова вспыхнуло почти возле меня и тут же показалось вдалеке, заманивая, стараясь увести за собой. При этом возникло ощущение – что меня ухватили невидимые руки и медленно, но верно тянут к сияющему серебру. «Нет! Стоять! Ни шага!» Однако ноги против воли шли вслед за мерцающим туманом. Я вновь попытался позвать Йорда, но не смог произнести ни слова. Серебро в рассеялось. Вокруг стояли небольшие деревянные домики. Ни в одном из окон не горел свет. Либо все спят, либо... Я невольно поежился, когда словно из ниоткуда налетел ледяной ветер. Странная тишина приводила в недоумение. По ночам, конечно, люди отдыхают, но здесь было что-то неестественное. В нескольких шагах от меня снова появилось мерцающее серебро. Теперь я смог разглядеть очертания худенькой девичьей фигурки, стоявшей ко мне спиной. Все вокруг замерло, ничего не происходило. Потом... Будто что-то почувствовав, девушка начала медленно поворачиваться. Миг. И на меня глянули неподвижные глаза. Черные, как скьяльвинт, впитавшие ночную тьму. По позвоночнику пронесли ледяные мурашки. Лица разглядеть было невозможно. Словно круги по воде кто пустил. Нарочно мешая и не давая ничего разобрать. Она подняла руку и поманила за собой. Я сделал шаг, но тут же услышал хриплый стон. Серебристая фигура задрожала, как огонь на ветру, но снова поманила. В это мгновение я почувствовал, что могу уже противиться ее воле. Стон повторился, отчаянный и болезненный, и тут же сменился диким криком. «Помогите! Помогите! Она меня утянет на дно!» Фигура, вспыхнув серебряным огнем, быстро исчезла. Дернувшись от неожиданности, Я врезался затылком в дерево, охнул от боли и... Открыл глаза. Потребовалось время, чтобы осознать, где я, и что мне приснился удивительно живой сон. «Помогите!» — повторился крик. Я вскочил на ноги. Йорд тоже проснулся и заозирался по сторонам, пытаясь понять, откуда идет звук. «Река!» — коротко бросил я, быстро направляясь в сторону берега. Вдруг... Кто-то оттолкнул меня и бегом бросился вперед. Только мелькнула белая накидка и золотистые волосы. «Арве!» Я кинулся вслед за мальчишкой. «Еще этого не хватало!» «Как он понял?» Сзади раздался треск ломающихся веток. Послышалась витиеватая ругань Йорда. «Но раз ругается, значит, все в порядке. Арве я нагнал уже возле берега». Мальчишка рухнул на колени и вытягивал кого-то из воды. Вдвоем? мы справились намного быстрее спасенным оказался молодой мужчина вымокший до нитки с тяжело вздымающейся в рваных вдохах грудью в изодранный испещренный темными пятнами одежде сам бледный светловолосый судя по внешности местный житель я положил ладонь ему на лоб целительских способностей у меня нет, но понять ранен человек или не пострадал Я все же смогу. Со спасенным все было не слишком плохо, но назвать его невредимым тоже язык не поворачивался. «Жить будет», — бросил я оказавшемуся рядом Йорду. «Перенесем его к костру». «Деревня», — задыхаясь, выдавил мужчина. «Деревня рядом, скорей. Туда!» Я опустился рядом с ним на колени, чтобы расслышать каждое слово. «Где она?» «За холодными камнями! Прошу вас!» Он судорожно выдохнул. Видно, рана оказалась серьезнее, чем я предполагал. «Скорее! Иначе!» «Иначе?» Арвы зачем-то коснулся руки лежавшего. Тот перевел на него затуманенный взгляд и, прежде чем потерять сознание, проговорил. «Иначе Нек убьет и вас!»